Глава 9. В кабинете начальника военной контрразведки Ануфриева густо пахло воском. Хотя сейчас, у на час ожидалась эвакуация, привычные к делу служители, много лет наводившие чистоту в здании, натёрли паркетные полы до блеска. Приземистый и жирным загривком Ануфриев беспокойно прохаживался позади письменного стола, чутко поглядывая на господина, что сидел на кожаном диване у стены. Господин был приятной наружности, с твёрдой линией рта. Одет во френч и галифе защитного цвета, обут в щогольские шевроновые сапоги. Нога закинута на ногу. Это Евгений Роговский, министр государственной охраны Комуча антибольшевистского правительства, сформированного эсерами в Самаре. Из приёмной донесли шаги. Три дружинника, двое по бокам, один сзади. Ввели Володя Лицо Роговского, пожалуй, излишне подвижное для человека власти, выразило ужас, с выпуклым суровым трагизмом прозвучало: "Я узнаю его", министр указал взглядом на пространство перед собой. "Поставьте его здесь. Опытный боевик, а конспиратор в прошлом, человек внутренне довольно холодный, Роговский имел склонность к актёрству. Когда дружинники исполнили его приказание, он, продолжая сидеть на диване, аффектированно разъярился, вскинув подбородок и прожигая созерженным взглядом. Какую теперь носите личину? Кявлин Кузьма Никанорович из крестьян, отчеканил, демонстрируя памятливость на легенду, с которой когда-то предстал перед ним агент. По наущению сельских богатеев был подожжён ваш амбар, мать погибла на пожаре. Вскоре мироеды свели в могилу и отца. Вы обездоленный сирота, мыкали горе, пока вам не открылся смысл слов в борьбе обретёшь ты право своё. И тогда вы пришли к нам, к серам, просились в боевую организацию. Вас приняли как брата. «Я отчетливо помню январь 905-го, нашу встречу в Вырице. Я проговорил с вами всю ночь. Вы представлялись мне одним из лучших в группе Новожонина, в самой опытной, в самой сильной из наших групп. Вы выдали ее. Вы провалили москвичей, киевлян! Казанских товарищей добавьте!» Со странной улыбкой сказал Ромеев. «И то будет не все». Ршипицкого с пятью боевиками в Воронеже взяли, тоже благодаря мне. А склад пероксилина в Таганроге в самую решающую для вас минуту полиция открыла моя заслуга-с». Роговский задержал дыхание. «Подозрение тогда пало на Струмилина. Как же-с, от меня оно и пошло. Я улики дал. Проглядели тогда, Евгений Федорович?» Спокойно говорил бывший агент, стоя с заведёнными назад руками. Над струмилиным был исполнен наш приговор, — вырвалось у поражённого Роговского. Задержанный насмешливо свысока бросил: «А кто вам велел хапнуть наживку? Взяла щука карасей глотать, умея леску увидеть». «Вы что себе позволяете?» — вмешался Ануфриев. Он с ушлой цепкостью следил за встречей, выбирая момент, чтобы выгодно показать себя перед эсеровским руководством. В Германскую войну полковник Ануфриев был в тылу, командовал гарнизоном крепости в Туркестане. Октябрьский переворот лишил службы, лишил жалования, на которые жили он с женой четверо детей. Выступление чехословаков против красных в конце мая 1918-го застало полковника в Самаре. Ему посчастливилось получить место начальника наспех созданной белыми контрразведки. Новой службой он не горел, главное обеспечить семью. Все его старания направлялись на то, чтобы не вызвать недовольство вышестоящих лиц, не потерять должность, потрудиться, держать себя в рамках. "Адресуясь к Ромееву рассерженным гулким басом крикнул полковник: Сытые суесистыми брылями лицо набрякло гневом, распекать он умел. Роговский был в бешенстве и в растерянности от того, что сказал ему бывший агент сыска. И взглянул он на полковника с благодарностью. Тот своим вмешательством помог ему не сорваться на проклятие, от чего выигрыша оказался бы Рамеев. Министр подавил позыв вскочить с дивана и с пафосом обратился к Ануфриеву. Вы наблюдаете, Василий Ильич, одно из порождений мерзостного дна российской жизни, то, что может показаться смелостью, всего лишь безудержное нахальство естественного, так сказать, аргоднического хама. Его дерзость только привычная роль не играть, которую он не может, потому что ничего другого у него попросту нет. Под этой личиной прячется существо, готовое за мзду вылезть чужой плевок. Алчность его такова, что порой заглушает в нём инстинкт самосохранения. Я уверен, он сейчас не думает о том, что его ждёт казнь. Он озабочен тем, как бы набить себе цену и продать нам подороже свои агенттурные возможности. Роговский смирил Володю взглядом. А таких, говорят, Полон высокомерной злобы и отвращения. Он уверен, что в силу кровавой, пока неудачной для нас войны, мы не разрешим себе отказаться от его услуг. Не позволим Роскоше расплатиться с ним. Вероятно, Евгений Фёдорович некрасиво скашивая рот, усмехнулся. Теперь он уже понимает свой роковой просчёт. Сейчас вы увидите, обратился к Ануфриеву. Преображение под лица, слёзы искреннейшего раскаяния, мольбы. Володя прервал. Не дождаться. Его голос стал едва скрипучим. Никому не дождаться, чтобы Ромео фон Риббик выговорил чётко, с нажимом, перед кем-то склонялся. Дружинники схватили его за руки. Он не вырываясь, смотрел то на полковника, то на сидящего на диване. Моей матери, чтобы прожить, пришлось публичный дом содержать. Отец мой убийца, но мой род не с одна, протянул А, экзальтированно, точно в религиозном воодушевлении. Род мой издалёка Он пытался запустить руку во внутренний карман пиджака, дружинники не давали. Наконец, один, поймав киво Краговского, полез сам Володя за пазуху, достал бумажник, раскрыл. На пол полетела журнальная картинка с видом живописного замка. Парень, подняв ее, подал министру. «Вот в таком поместье родительском, в Германии, моя мать родилась!» С надрывом проговорил Ромеев, он так и тянулся к картинке. Козни боковой родней, не теперь про них разъяснять, довели до того, что мать не получила наследство, отправлена была в Россию, и ради куска хлеба должна была прибегнуть к нечистому промыслу. Погибла она по правде истине от того, что спасала от пожара, но не амбар, а дом. Про отца поясню тоже. Мой отец, Андрей Сидорович, приёмный сын чиновника Ромеева, Несмотря на добро и ласку приютивших людей, стал грабителем. Как тому должно было быть, в одну из ночей от своих же воров получил смертельные раны ножом. При таких жизненных оборотах, милостивый Евгений Федорович, всеми силами старался не сорваться на крик Володя. «Вы знаете, не мог я не жить в полной и доскональной обиде. Но на кого-с?» «Будь я привычный вам российский обиженный человечек, то взаправду пришел бы к эсерам с мстительной жаждой подрубать столпы отринувшего общества, убивать министров, губернаторов. Тем более, вы знаете, можно было бы не в метальщики бомб, а в сигнальщики пристроиться и вполне уцелеть после акта, и в радость их потом себе не отказать. "Партия ты была при деньгах несчитанных". "Но я", надменно произнёс Рамеев. "Человек прирождённо непривычный"